Глава 13. Эндже. Взря сирень вырубили. Берг проявляет чудеса соцепкой памяти, припоминая те детали бытия, которые лично для меня стали уже привычными. И я припоминаю, что 4 года назад у моего подъезда действительно в мае буйным цветом бушевала сирень. А сейчас парковочка. Помню, одна бесовщина рожа забыла про мой день рождения. Припоминаю. И именно он тогда поспособствовал вламыванию сирени в этом углу двора. Но не забыл, а слишком поздно узнал, возражает Дима. А можете считать, что я просто хотел обрезать эти ваши кусты, только позабыл секатор. Ага, отличное оправдание, фыркую. Ты и всегда и всему найдёшь объяснение. Ну, в принципе, наверное, да. Только про то, что делает в моём холодильнике человеческое ухо, не спрашивай, иначе мне придётся брать помощь друга. Чтобы прикопать меня где-нибудь в лесочке, прищуриваюсь. Нет, чтобы дипломатично убедить тебя вступить в наш клуб поедателей ушей. Дурачься и дурачься. Никак не может остановиться, всегда такой был. Как поймаю свою шлю, так не остановится. И глядеть в его весёлые глаза и неутомимо подначивать можно почти что вечность. Но если я задержусь ещё на полчаса, Ангелина уже начнёт обеспокоенно торизвонить. Она тому грожала разогретым ужином. Спасибо, что приехал помочь мне с выпиской, улыбаюсь с искренней благодарностью. Да ерунда, Дима пожимает плечами, глядя на меня. Я очень хотел встретиться с тобой ещё разок, хотел понять, не показалось ли, не показалось ли что-то. Не удерживаюсь от вопроса, что рядом с тобой мне дышится иначе. Балван. Такой болван, что и во мне просыпается ершисто занозистая отличница, что бил его по лапам, когда он тянулся к моим коленкам во время наших занятий. Впрочем, лапы всегда только тактически отступали, чтобы продолжить наступление в другой более удачный момент. Не знаю, что сказать, просто толкаю его кулаком в плечо: "Давай уже, переключайся в режим недавно объявившегося приятеля" и выгребаюсь из машины. Останавливаюсь на секунду, чтобы вдохнуть воздух последнего дня моего больничного. Хорошо отдохнула, самое время вернуться на работу. Там меня ожидают вагоны и маленькая тележка дел. Кто их без меня делал? Правильно, никто. Ты телефон забыла. Берг выскакивает из машины вслед за мной, и протягивает и вправду выпавший из кармана смартфон. Глаза об мои его не видели. Надо будет всё-таки отключить уведомления о входящих в Вайбере, а то у вас 15 непрочитанных сообщений. Да-да, вот это. То, что подкарауливает меня ранним утром. то, что неизбежно огребается после каждого мало-мальски важного анализа, ну и разумеется, куда же деваться от этого сейчас, после выписки. Нет, не буду отвечать ему сейчас. Поднимусь к себе, выпью чай, закушу чем-нибудь, наберусь на это моральных сил. Эх, уж какой офигевший был Берг во время моей беременности, но Ольшанский — это просто ядерная бомба, сплетённая из самых разных поводов для беспокойства, даже самых нелогичных. Мне еле удалось от него отделаться, ведь он на полном серьезе и весьма категорично порывался забрать меня из больницы сам. Даже этого своего приятеля, который уже меня подвозил, ко мне пускать не захотел. Впрочем, Дима позвонил очень вовремя. Настолько вовремя, что я сбросила звонок Ольшанского, спросила Берга в лоб, не может ли он забрать меня из больницы, раз уж звонит, и просто поставила Ника перед фактом. «Меня заберут. Он нахрен. Не нужен. Сегодня это сработало». Насчёт вечности этого метода я не обольщалась. Он рвался в мою жизнь настолько настойчиво, что от этого уже можно было заработать нервный тик. И ведь проблема была не в том, чтобы его в эту жизнь не пустить, а в том, что на самом деле я пустить его хотела, но на старых правилах или в роли просто матери его ребёнка я устала довольствоваться тем, что лучше, чем ничего. Гель может пауженным на неделе. Берг находится уже на ступенях моего подъезда, затащившим чемоданчик с моими вещами. а их мне за три недели моего больничного успели натаскать немало. Стоит себе, опирается на перелы моего дома, смотрит на меня, замерзшую на парковке сверху вниз. Возмужал он все-таки, возмужал, и когда только успел. Всего-то прошло смешных четыре года. «Просто выпьем чаю?» Тоном определяю направление своих мыслей. «Нет, не просто». Дима покачивает головой. «Это самое настоящее свидание, и я тебя на него официально приглашаю». «Ты сбрендил», — произношу честно. «Нет, просто соскучился». Берг покачивает головой. Я даже не думал, что вообще способен по кому-то так сильно скучать, а по тебя, оказывается, скучал всё это время. Шарф не верну, категорично качаю головой. Последний мамин подарок, имей совесть. Только если ты примешь моё приглашение. Берг, это шантаж, а ты изображал джентльмена. Знаешь, как глубоко умеют всех, кто расшаркивается как джентльмен. Дима фыркает и пожимает плечами. А я знаю. Так что давай уже, соглашайся на ужин. Выпреки его напору, я не тороплюсь. После феерического разочарования с Темирязевым я не хочу спешить. В конце концов, я очень давно живу сама с собой, и именно сама для себя я хотела ребёнка. Возможно, мужчине нету места в моём уравнении жизни. По крайней мере, сейчас только наедине с собой я ощущаю себя спокойно. Я хочу хорошенько обдумать твоё предложение, Дим, озвучиваю своё решение. Не сказать, что ему нравится моё решение, но он кивает. Он слышит то, что я сказала, неожиданно для себя понимаю, что очень от этого отвыкла. Анжелочка, знакомься, это Лидочка. Лидочка оказывается восьми или девятилетняя деваха, вышедшая вслед за Ангелиной и держащаяся за её юбку, чуть полноватая, с высоким лбом и серыми глазами. Русые волосы заплетены в две тонкие косички с синими бантами. Привет, останавливаясь в паре шагов от двери, выпускаю из рук ручку чемодана. Берга удалось сопроводить до двери, слава богу. В моей жизни сейчас не хватает понятливых мужчин. О том, что тётя взяла будущую приёмную дочь на выходные, я знала заранее. Это даже согласовали со мной, я была не против. Чему тут противиться-то? Тем более вопрос с продажи квартиры более-менее утрясен. Все, что и нужно, получить уже наконец соглашение Траффарма и... А мы готовим блины. Заговорщическим тоном сознается тетя. Ваня приедет через час, Лида хочет его угостить. Классно, значит, будет много гостей. Киваю со слегка напускным энтузиазмом. Сначала кажется, что я хочу побыть одна и в своей спальне. Соскучилась по своему личному пространству. Я не могу. а потом вдруг понимаю, что сижу в кухне и с удовольствием наблюдаю, как тетя без спешки показывает Лиде, как замешивать тесто для блинов. Та косится на меня немного нервно, но все же идея игры с продуктами завораживает ее сильнее. «Хочешь, узнаем, насколько умелый ты повар?» – подначивает Ангелина. «Хочу, хочу!» – Лида улыбается щербатой, но все равно очаровательной улыбкой. «Тогда закрой глаза». Лида послушно жмурит глазки, даже рукой их закрывает, чтобы всех убедить. Ангелина же черпает столовой ложкой муку из пакета и стыкует её со свободной девятой ладошкой. Что это такое? спрашивает моя тётя Алида, тыкает пальчиком, пробуя муку на ощупь. Может быть, сахар? Нет, нет. Девочка болтает головой. Мягкое. Соль, сода? Снова мимо. Мука, мука. Алида выглядывает из-под локтя, понимает, что угадала, и заливается счастливым смехом. Казалось бы, ерунда, но у Ангелины искренне гордость лучатся в глаза. Полгода назад она почти не говорила. Тётя рассказывает укратко, когда Лида убегает мыть руки после теста. Мы с Ваней примерно тогда начали брать её по выходным. Психолог говорит: "У нас большие подвижки". "Восхищаюсь твоим мужеством", тихо откликаюсь. "Всё-таки тебе будет непросто. Вырастить человека всегда непросто", тётя пожимает плечами. "Тут было абсолютно неважно, Андже. В нашем случае всё решило какая-то пара секунд. В том детском доме, куда мы с Ваней пришли, там разные дети были, и по младшей по здоровью, просто Лида была самой потерянной. Сидела в уголочке. Я просто не смогла пройти мимо. Так странно. Странно понимать, что моя холодная, скупой на эмоции тётя может вот так вот сиять и с настоящим удовольствием учить вернувшуюся из ванны малявку заливать блины на сковородку. А потом явившийся на 15 минут раньше Иван Александрович будет учить Лиду и меня заодно переворачивать блины, подбрасывая их над сковородкой. Навык практически ужасно сложный. У меня просто нет столько силы. Сдаюсь наконец, присоединяясь к Лиде. Дело не в силе, девочка, а в движении кисти. Иван Александрович прячет в густых усах усмешку. Но да, ну да, все салдафоны, висящие на турниках, по 3 часа так говорят. До серьёзных разговоров у нас тёти и дяди доходит только после того, как Лида укладывается в бывшей маминой комнате, точнее, после того, как Ангелина остаётся с Лидой, чтобы прочитать ей простенькую вриацу Аладдина на дисневский манер. А мы с дядей сидим в коридоре и подслушиваем, что там с разрешением на продажу твоей квартиры. Шёпотом спрашивает Иван Александрович: В тебе отказали или я не знаю, сознаюсь честно. Вообще-то я надеялась быстро получить ответ на Урафарм, не спешил мне отвечать. У них на это был официально заявлен целый календарный месяц, и это не отличалось от законодательной нормы. Может, ответ был, но его просто взяли, и потеряли? Или просто я зря позвонила Ярославу, и он решил напоследок потрепать мне нервы покрепче. Теперь уже сложно сказать точно. До крайнего срока осталось всего неделя, сообщаю тихо. Хорошо. Иван Александрович кивает. сообщи нам сразу же. Пожалуйста, у меня, конечно, есть пара запасных вариантов на всякий случай, но они настолько сырые, что прибегать к ним не хочется. Ох, мне тоже не хочется, чтобы дяде с тётей пришлось прибегать к этим своим запасным вариантам. Я уже сама поняла, что предложенный ими вариант очень хорош, особенно для меня, желающей сменить в своей жизни абсолютно всё, чтобы ни одна психопатка меня больше не разыскала. Вот только в этом вопросе всё зависит совсем не от меня. Так, стоп, я не буду сейчас загоняться на эту тему. А что я буду делать? Ну, можно Альшанскому ответить на его вопросы для разнообразия. Может, если я буду ему отвечать, он не будет засыпать меня именно столько в переизбытке. Ухожу в свою комнату, открываю Вайбер, любуюсь на счётчик непрочитанных сообщений от Ника, на котором уже совсем не 15, а 24. Господи, как давно успел? Что он там писал? Разоблачение меня как ветреной женщины? Нет, это всё ещё куча вопросов. Как я себя чувствую? Добролась ли до дома и жива ли вообще? «Все со мной нормально. Ужинала». Отбиваюсь. И очень надеюсь, что на этом эта беседа закончится. «Куда там?» Внизу открытого диалога появляются перемигивающиеся три точечки и не оставляющие ни единого шанса на двойное прочтение резолюция. Абонент набирает сообщение. «Шел бы ты спать, абонент. Дал бы мне хоть глоток воздуха без тебя. Завтра ведь уже увидимся. Успеешь и на работе напиться моей кровушке». «С кем ты добиралась?» Прилетает мне. «С мужчиной». Отбиваюсь и скидываю фотку рук Берга на руле для достоверности. тяжести не поднимала, пешком не ходила, в засос не целовалась. Ещё вопросы. Зачем я вообще написала эту чушь про не целовалась? Ну не будет же он меня и вправду ревновать из-за этой дури. Нет, но как хотелось бы. Он снова строчит сообщения, но в этот раз неожиданно долго. Ты можешь попросить меня о помощи по любому вопросу. Ответ оказывается короче, чем я ожидала. Мне совсем не сложно тебе помочь. Вот сколько раз ему повторять? Вот сколько. Да и потом, чем он мне может сейчас помочь? Жениться на мне и содержать Сам же понимает, что я слишком горда для подобных жестов помощи. Сможешь помочь убедить Козыря подписать соглашение на продажу моей квартиры? Только ткнув в кнопку «Отправить», я понимаю, что действительно набрала это сообщение. До этого эта мысль упрямо билась в моей черепной коробке и не желала отпускать. Господи, Анж, ну и дура! Удалить? Да, быстро удалить, пока не просмотрено, не прочитано. Удалить для всех, разумеется. Только увидев плашку сообщения «удалено», успокаиваюсь. Ну и ладно, ну и хорошо. Ещё чего не хватало, что Большанский и на эту территорию у меня залез. Добрый дядя, лечащий врач, выписывал меня из клиники в пятницу. Наверное, предполагал наивный, что у меня будет ещё два дня на то, чтобы отдохнуть перед тем, как нырять в рабочие будни. Наивный. Я не стала рассказывать ему, что у работников сферы обслуживающего труда суббота с воскресеньем самая жаркая пора. Даже сейчас, когда далёк сезон, разница между буднями и выходными отчётливо очевидна. По будням приезжают фотографы или мажористы мальчики, который только рада, что по клубу не слоняются толпами простые люди. А вот выходные время отдыхать с семьями на природе, устроить осенний пикничок. Сама бы устроила, если бы не необходимость быть к 9:00 утра на рабочем месте. Доба сознать, насколько огромный ковардак организовался в моё отсутствие. Личный водитель это зло. Зло настолько беспощадное, что в него ужасно просто взять и влюбиться. У меня ещё из целых полчаса на сон. Это ли не самый потрясающий факт всех времён и народов? Приехавшего за мной юноши я не знаю, взяли без меня. А вот он обо мне знает и отчётливо нервничает, когда я пойду на заднее сиденье. Я выехал вовремя, зачем-то начинаю оправдываться. Просто застрял на выезде с шоссе. Простите. Бог простит, а я лишаю премий. Флегматично откликаюсь, но тут же вспохватываюсь, что моё чувство юмора не будет оценено по достоинству. Ну давайте договоримся, что мы не будем портить наши высокие отношения оправданиями из-за опоздания на 10 секунд. Дороги у нас весёлые, я и сама в курсе. Именно поэтому давайте мы с вами стартуем уже наконец, а то не успеем. Да-да, водитель спохватывается и вдавливает наконец педаль газа, а я расстёгиваю куртку, в машине жарко. Да-да, альшанского -да, куртку заставить его её забрать мне не удалось. Он будто вообще не слышал ни единой из десятка озвученных мной просьб, а у самой отнести до помойки рука не поднялась, хотела, как так и не собралась с силами. В конце концов я решила, что это мне компенсация морального ущерба. Больше ничего не приму, но к куртке я уже как-то привыкла. И, кстати, Миша, напоминает о себе общительный водитель. Очень приятно, Анжела Леонидовна, откликаюсь на автомате. Сама уже умом в делах, пытаюсь договориться с самой собой. Вернулась неясная тревога, которая отступила в клинике примевшись из возможности чуть что дёргать первоклассного психотерапевта и изливаться ему многословно своими тревогами. Но мне нечего сейчас бояться. Юлю заочно уволили по статье, да и не суница она сейчас в клуб. Она настолько откровенно сорвалась, скрываясь от преследования, что об этом догадались все, даже самые непрошибаемые. И это хорошо. Это настолько хорошо, что даже рассказывать не хочется. Я не буду больше видеть их сладких обнимашек с Альшанским. Я не буду давиться болью всякий раз, когда он будет озабоченно поправлять её шарфики или что-нибудь в этом же духе. Это ведь на самом деле портило мне настроение до последнего дня. Нашла на что загоняться. Теперь всё изменилось. Резко так в корне. Алёна говорит, вся эта история с Юлей наделала немало шуму, когда вылезла на поверхность. Больше недели в клубе обсуждают только её, из пересказа в пересказ придумывая новые варианты произошедшего. Даже при том, что следствие уже официально выяснило, что Морфи себе шурка колола самостоятельно. Всё равно в одной из версий это делала затаившаяся ночью в медпункте Юля. И согласно этой версии, скорая вообще приехала забрать труп. А про реанимацию и про выписку из неё Это уже руководство клуба сказки плетет. Не хочет репутацию клуба портить. Прикрываются, мол, что у них все хорошо. И мне надо как-то вернуть людей к работе, оторвать от распускания досужих сплетен, приземлить и сосредоточить. Что ж, обычно у меня это неплохо получается. Все изменилось. Это ощущается в воздухе, каком-то густом, напряженном до предела. В том, что я то и дело замечаю какие-то уж слишком снисходительные взгляды при разговорах с подчиненными. Впрочем, мне плевать, как они на меня глядят. Может, еще не спустили мне позорного нервного срыва, может, теперь искренне убеждены, что после выходки Юли в конюшне я должна только заикаться и шарахаться собственной тени. Плевать. Я помню, как указывать людям на их место на служебной лестнице. Вот только странно, просто странно. Идти, показалось, уже изведанной территории, разговаривать с хорошо знакомыми мне людьми и ощущать на себе взгляды. Много взглядов. Шепотки эти еще. Ладно, они заткнутся. Рано или поздно они заткнутся. Я не знаю. Главное, чтобы делали свою работу, больше от них и не нужно. Ближе к обеду одолевающее меня беспокойство притухает, забивается в тёмный угол, оставляет меня в покое. Всё же работа отличный антистресс, прекрасно помогает в любой ситуации. Анжела Леонидовна, постоялец из шестого коттеджа, требует управляющего. К моему удивлению, с этим сообщением кам является не кто-нибудь, а управляющий гостиниц, управляющий тот, в чём ведомственно находятся и коттеджные домики. У вас возникли с этим проблемы? там очень категоричный персонаж. Михаил Петрович Морщица, как отстойка мигрени, увидел меня с порога, заявил, что вызывал не очередного халуя, а управляющую. Вас я так понял. Там были жалобы? спрашиваю, выбираясь из-за стола. На это с недавних пор стол уходит чуть больше времени. Да нет, как будто девочки вылезли коттедж перед заселением, разводит руками мой собеседник. Но клиент остался недоволен то ли уборкой, то ли завтраком. Ладно, я разберусь, киваю. Всё равно как раз собиралась прогуляться. Подбросите Но, ну, разумеется. Михаил Петрович облегчённо улыбается, явно радуясь, что вопрос с проблемным клиентом был переложен с его перегруженных плеч на мои. Тоже не сказать, чтобы особо свободные. Работа с клиентами неизбежное зло. Я бы хотел от неё уклоняться, но увы, люди слишком полагаются на "дайте жалобную книгу и позовите вашего администратора". Это для них буквально мантра, которая должна обеспечивать душевный комфорт. И если уж клиенту приспичило видеть кого-то из руководящего звена, И управляющий гостиницы его по каким-то причинам не устроил. О'кей, я приду и урегулирую так, чтобы клиент был уверен, что права на его стороне, и чтобы наши сотрудники получили минимум морального вреда. Только чтобы эта свободолюбивая личность не влупила нам половину звезды при оценке в какой-нибудь из поисковых систем. Это вы вызываю управляющую. Стучусь в косяк гостинной маленького домика. Женщина, что строит на ковре с маленьким ребёнком башенку из кубиков, поднимает на меня голову. Я няня. Спокойно поясняет она: "Хозяин на втором этаже. Подождите, сейчас он спустится". Занятно. Нет, у нас, конечно, разный контингент ездит и няни, тем более нанятые для маленького ребёнка меня не удивишь, но всё-таки занятно. Что ж, статусные клиенты, и нечему тут удивляться. Этому достаточно пары разводов на раковине, чтобы остаться недовольным и обвинить администрацию клуба в испорченных выходных. Ожидаю в прихожей. Пока ожидаю, проверяю рабочую почту, чтобы не накапливалось провишек задач. Ух ты, свершилось. Явилась. Всего несколько слов о какой эффект. Что до потолка не подскакиваю от одного только звучания наждачно-насмешливого голоса. И меньше всего я ожидала встретить на месте капризного клиента именно его. Эдуард Александрович, с трудом произношу, отчаянно заикаясь. Кто-то милого узнает по походке, а кто-то бывшего босса по одному только тембру голоса. И тебе привет, Иудушка Морозова, насмешливо комментирует Козырь, усаживаясь на верхние ступеньки лестницы. Это точно он, даже несмотря на то, что за то время, что я его не видела, у Настриксе почти под ноль, срезав осветлённые волосы и перейдя на брутальный тёмный ёжик. Стало даже хуже на самом деле. Раньше он выглядел слегка по-голливудски, а таким Кеном, если бы существовал такой вариант, глава корпорации, близкий к криминальному миру. Избывшись от светлых волос, Козарев вдруг резко стал похож на ястреба, охотящегося при свете дня, и горит тому, кого эти тёмные глаза сочтут подходящей жертвой. И плевать, что он в банальном белом халате, я вот только вышла из душа. Выровнять дыхание мне удаётся не с первого раза. С учётом того, как именно мы расходились, точнее, как именно он меня увольнял и насколько долго я разбиралась с последствиями этого увольнения, то ничего удивительного, что моё сердце застревает ровнёхонько поперёк горла. Зачем он здесь? Никогда он не проявлял особого интереса к конному спорту. Люди его уровня предпочитают любому общественному клубу отдых на каком-нибудь уединённом личном острове где-нибудь на Гавайях. А даже если и опускаются до конных клубов, фрактуют их целиком, чтобы никто не мешал. Что, даже не поздороваешься? Козыртем временем спускается, усаживается у основания лестницы, продолжая глядеть на меня сверху вниз. Он прекрасно осознаёт, в каком я сейчас нахожусь в состоянии, и вполне осознанно меня троллит, потому что, может. Добрый день, вымученно улыбаюсь. Вы хотели видеть администратора? Я пришла. Никогда не думала, что придётся себе напоминать про этику общения с клиентом. Но случай на самом деле исключительный. А ты здесь администратор? На показ удивляется Козырь, особо не напрягай свои актёрские таланты. Надо же какое откровение. Вдох-выдох. Жму переносицу, приводя мысли в порядок. Вы ведь знали, тихо произношу скОред для себя. Знали, потому послали Михаила Петровича. Потому что на хрен мне не сдался ваш Михаил Петрович. Козырь дарит мне мягкую, как гранитную, улыбку. А вот ты, Ты мне сдалась, Морозова, и тот отважный партняшка, что тебя на работу взял. Но ему я потом в его умные и честные глаза посмотрю. Не надо, пожалуйста. Прошу отчаянно, почти умоляю. Это было большое одолжение с его стороны, я больше не хочу никого подставлять. Не хочешь? Козырь иронично кривит губы. Давно? Давно, произношу тихо. Никогда особо не хотела. Интриги — не мой вид спорта. И тем не менее у тебя по ним медаль, педантично напоминает Козырь. По интригам бронзовая, по предательствам серебряная. Что ж, заслуженно плюхи, и их я вынесу спокойно. Пусть. Вы хотели оформить жалобу на сервис, спрашиваю, не поднимая глаз. Или это всё-таки личное между мной и вами? Оба раза мимо. Равнодушно роняет козырь, а затем неторопливо вытягивает из кармана сложенную в четверо бумажку, курозворачивает. Это моё прошение о смене залога, то самое, без которого я заложенную квартиру продать не могу. Ну что? Ехидно щурится. Что будешь делать, чтобы я его подписал? «Вопрос выбивает меня из колеи. А что? Что тут особо сделаешь?» Он ведь наверняка уже принял решение, и оно, судя по тону нашего с ним общения, явно не в мою пользу. И, приехав сюда, он просто развлекается, напоминая мне, что мое место где-то в районе помойки. Не думала, что козырь настолько мелочный, хотя он точно из тех, кто припомнит себе даже мелкую соринку на блестящей репутации, а у меня не мелкая соринка. Я не успеваю найти с ответом. Без особого стука, троплёным шагом в прихожу, именно в эту минуту влетает Ник. Смотрит на меня резко, разворачивается к Козерю. Эт, я ведь просил, с усталым упрёком произносит. Просил? А можно узнать о чём?